Бог весть почему. Аполлон Аполлоныч пришел к заключению, что собственный его сын, Николай Аполлонч, отъявленный негодяй. Окно позволяло видеть нижнюю часть балкона. Подойдя к окну, можно было видеть кариатиду подъезда, каменного бородача. Как Аполлон Аполлоныч, каменный бородач приподымался над уличным шумом и над временем года. 1812 год освободил его из лесов. 1825 год бушевал под ним толпами. Проходила толпа и теперь, в 905 году. Пять уже лет Аполлон Аполлоныч ежедневно видит отсюда в камне извоянную улыбку. Времени зуб изгрызает ее. За пять лет пролетели события. Анна Петровна в Испании, Вячеслава Константиновича нет. Желтая пята дерзновенно взошла на гряды высот Порт-Артурских. Проволновался Китай, и пал Порт-Артур. Собираясь выйти к толпе ожидавших просителей, Аполлон Аполлонович улыбался. Улыбка же происходила от робости. Что-то ждет его за дверьми. Аполлон Аполлонч проводил свою жизнь между двумя письменными столами, между столом кабинета и столом учреждения. Третьим излюбленным местом была сенаторская карета. И вот он робел. А уж дверь оттворилась. Секретарь, молодой человек, с либерально как-то на шейном крахмале бьющимся орденком, подлетел к высокой особе, почтительно щелкнувший перекрахмаленным краем белоснежной манжетки. И на робкий вопрос его загудел Аполлон Аполлоныч. — Нет, нет, сделайте, как я говорил. — И знаешь ли, — сказал Аполлон Аполлоныч, остановился, поправился. — Ти ли? Он хотел сказать «Знаете ли?», но вышло «Знаешь ли? Ти ли?». О его рассеянности ходили легенды. Однажды Аполлон Аполлоныч явился на высокий прием, представьте, без галстука. Остановленный дворцовым лакеем, он пришел в величайшее смущение, из которого его вывел лакей, предложивший у него заимствовать галстук. Холодные пальцы Аполлон Аполлоныч Облеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выбежал из кареты и вбежал на ступени подъезда, на ходу снимая черную замшевую перчатку. Быстро вошел он в переднюю. Цилиндр с осторожностью передался лакею. С той же осторожностью отдались пальто, портфель и кашне. Аполлон Аполлоныч в раздумье стоял перед лакеем. Вдруг Аполлон Аполлонович обратился с вопросом. «Будьте любезны сказать, часто ли здесь бывает молодой человек?» «Да, молодой человек». «Молодой человек-с?» — наступило неловкое молчание. Аполлон Аполлоныч не умел иначе формулировать свою мысль. А Лакей, конечно, не мог догадаться, о каком молодом человеке спрашивал барин. «Молодые люди бывают вашество редкость». Ну, а молодые люди с усиками, сусиками -с? с черными, с черными с? Ну да, и в пальто. Так все приходят в пальто. Да, но с поднятым воротником. Что-то вдруг осенило швейцара. «А, -а, а, так это вы про того, который. Ну да, про него. Был однажды такое с заходил к молодому барину. Только они были уж давненько, как же с наведываются? Как так? Да как же с, с усиками? Точно так, -с. с черными, с черными усиками, и в пальто с поднятым воротником. Они самые с. Аполлон Аполлоныч постоял с минуту, как вкопанный, и вдруг Аполлон Аполлоныч прошел мимо. Лестницу покрывал бархатный серый ковер. Лестницу обрамляли, конечно, тяжелые стены. Бархатный серый ковер покрывал стены те. На стенах разблистался орнамент.